Однажды моей противницей стала Зофрина, и Ренесме наблюдала за нашими упражнениями, сидя на руках у Джейкоба. Я переняла несколько приемов, но больше ее помощи не просила. При всей моей симпатии и понимании, что она ни за что не причинит мне вреда, дикарка внушала мне смертельный страх. Я научилась многому, однако не могла избавиться от ощущения, что это примитивнейший примитив. Сколько я продержусь против Алика или Джейн? Пусть бы хватило, чтобы помочь остальным. Все свободное время, остававшееся от общения с Ренесми и тренировок, я проводила на заднем дворе с скейт, пытаясь научиться выводить мысленный щит за пределы собственной головы. Тут Эдвард поддерживал меня вовсю, надеялся, что я смогу обрести способ внести свою лепту, не высовываясь на линию огня. Мне приходилось нелегко, не за что уцепиться, не на что опереться, Только горячее желание быть полезной, уберечь, оградить Эдварда, Ренесми и, сколько возможно, остальных моих родных. Снова и снова я пыталась вытолкнуть зыбкий щит со слабым и очень переменным успехом. Я как будто растягивала невидимую резиновую ленту, которая в любой момент могла потерять упругую твердость и расползтись клочьями тумана. Эдвард единственный согласился стать нашим подопытным и теперь Кейт раз за разом била его электрошоком, пока я не неумело барахталась в собственном сознании. Мы тренировались часами, пот должен был бы литься с меня градом, хотя, разумеется, совершенное вампирское тело на такую низость не способно, но мозги плавились. К сожалению, страдать приходилось Эдварду, а я, обвив его руками, ничего не могла поделать, и он снова и снова дергался от слабого разряда Кейт. Я изо всех сил старалась растянуть мысленную защиту на нас обоих. Иногда получалось, но заслон моментально соскальзывал. Во мне бушевала злость. Почему Зафрина не может со мной позаниматься? Тогда Эдвард смотрел бы себе кино, а я бы старалась прервать сеанс. Но Кейт считала, что мне нужна мотивация. То есть в данном случае прекратить мучение Эдварда. Нет, она все-таки садистка. Как бы она это ни отрицала в день приезда. Эй! Ободряющий окликнул меня Эдвард, превозмогая боль. На что угодно пойдет, лишь бы не пустить меня на боевую тренировку. Уже почти не дергает. Молодец, было, так держать. Я сделала глубокий вдох, обдумывая, что привело к нужному результату. Потянула упругую ленту, и за всех сил стараюсь, чтобы она не развеялась, пока я тяну ее от себя. Еще раз Кейт, — прохрипела я сквозь стиснутые зубы. Кейт прижалась ладонью к плечу Эдварда. Он обрадованно вздохнул. «Ничего». Кейт удивилась, а разряд был не слабый. «Хорошо», — отдуваясь, — проговорила я. «Приготовились». И Кейт снова дотронулась до Эдварда. На этот раз его тряхнуло, и из груди вырвалось сдавленное шипение. «Прости, прости, прости, заклинала я, кусаю губу, но ну почему у меня не получается?» «Ты молодец, Белла». Притягивая меня к себе, успокоил Эдвард. «Всего несколько дней, как попробовала, и уже получается иногда проецировать». «Кейт, скажи, правда она молодец?» Кейт поджала губы. «Не знаю. У нее громадный талант. Мы только начали его раскрывать. Недостаточно старается. Стимула не хватает. Я уставилась на нее, не веря своим ушам. Губы сами собой растянулись в оскале. Не хватает? Она на моих глазах мучает Эдварда, и не хватает?» Со всех сторон послышались перешептывания. Занимаясь, мы постепенно обросли толпой зрителей. Сперва приходили поглядеть только Елиазар, Кармен и Таня, потом проявил интерес Гаррет, за ним подтянулись Бенджамин, Тиа, Шиван и Мегги, а теперь даже Алистер, пристроившийся у окна под самой крышей. Все разделяли мнение Эдварда, я и так делаю огромные успехи. Кейт, предостерегающе произнес Эдвард, распознав, куда она клонит, но Кейт уже не слушала. Она неслась вдоль берега, туда, где медленно прогуливались Зафрина, Сенна и Ренесми. Ренесми с Зафриной держались за руки, обмениваясь картинками. Сзади тенью следовал Джейкоб. «Несси!» — позвала Кейт. Дурацкая кличка успела распространиться среди гостей. «Не хочешь помочь мамочке?» «Нет!» — прорычала я. Эдвард, успокаивающе, обнял меня, но я сбросила его руки, увидев летящую через двор Ренесми, за которой по пятам бежали Кейт, Зафрина и Сенна. «Не вздумай, Кейт!» — прошипела я. Ренеспи потянулась ко мне, и я машинально подхватила ее на руки... Она свернулась комочком, уткнувшись головой мне в плечо. «Мамуля, я правда хочу помочь!» — решительно произнесла она. В подтверждение она коснулась моей шеи и показала картинку, где мы с ней выступали вдвоем, как одна команда. «Нет!» — поспешно отшатываясь, воскликнул я. Кейт целеустремленно шагнула к нам, вытянув руку.